Глава первая. Королевские будни. И было, что на утро они снова выступили в бой, И был велик и страшен тот день. Все же они остались без победы. Книга Мормона Ефер. Глава пятнадцатая, стих семнадцатый. Широкий подвал тянулся, вероятнее всего, на менее чем лигу, и тройной ряд синевато-белых дамп, уходя вдаль, понемногу сливался в одну линию, а линия превращалась в ниточку, в паутинку, конца которой от ступенек разглядеть никак не удавалось. Уж в этом случае покойный Фаларен мелочности не проявлял и свой жуткий зверинец отгрохал с нешуточным размахом. Так что Сварок все еще не мог отойти от изумления. Грандиозное оказалось сооружение поневоле впечатляло. Он неторопливо шагал, заложив руки за спину, медленно поворачивая голову вправо-влево. У его правой ноги, неотступно сопровождая с навыком опытного придворного, вальяжно выступал золотой кот. Еще одно неожиданное приобретение. Создание это и в самом деле, как две капли воды походило на здоровенного откормленного кота, В золотых кудряшках шерсти, с толстым пушистым хвостом и не мигающими желтыми глазами, с вертикальным, как полагается, зрачком, еще один механизм по какому-то королевскому капризу, выполненный из золота, по крайней мере, снаружи. Все копии живых существ при королевском дворе покрыты натуральнейшим золотом, Ну а что у них внутри, сварокой и не собирался выяснять. Чересчур уж детским поступком было бы разбирать кого-нибудь из безмозглых болванов-лакеев, чтобы только узнать, что у них внутри. Правда, золотой кот к безмозглым никак не относился. Наоборот, изъяснялся грамотнейше, лексикон у него был богатый, Искусственный интеллект поразительный, и если не поворачиваться к нему, не видеть, оставалось полное впечатление, что беседуешь с умным и эрудированным человеком. У покойного короля он выполнял примерно те же функции, что Интагар Усваруга, начальник тайной полиции, да вдобавок совмещавший функции полудюжины земных министров, что, впрочем, вряд ли являлось очень уж трудным делом, учитывая специфику Хельстада, а также здешнее население. Умен был Фаларен, лишний раз убедился Сварог. Единолично руководить всеми делами королевства, пусть даже такого специфического, не монаршее дело. Нужен кто-то особо доверенный на кого можно взвалить львиную долю работы. Но опять-таки, учитывая специфику, никак не следует поручать такой пост человеку. Людям Фаларен, как и Сварог на его месте, отводил исключительно роли мелких шестерок. Каковой, если за глаза называть вещи своими именами, был тот же мэтр Лагефель, Вот покойничек и создал себе умнейшего робота, каким образом теперь уже не доищешься. А вот почему придал вид не человека, а кота, тоже теперь не узнаешь. Справа и слева, хвостами к стене подвала, головами к проходу, сложив крылья, подобрав лапы, Лежали золотые драконы, не столь уж впечатляющих размеров, но крайне внушительные на вид. Синевато-белые отблески ламп тусклыми искорками отражались в их потухших сейчас фасеточных глазах. Вовсе не глаза это были, конечно, а линзы мощных лучеметов. Вряд ли только ими. Ограничивалось бортовое вооружение золотых ящеров. Там, где крылья соприкасались с туловищами, чернели какие-то подозрительные круглые дыры по полудюжине с каждой стороны, крайне напоминавшие авиапушки из навсегда покинутого сварогом мира. Но это, конечно, что-то гораздо серьезнее. Драконов... Сварог не считал, просто отметил в уме, что их тут несколько десятков. Дальше потянулись ступенчатые стеллажи из темного дерева от пола до потолка. И на них, в дюжину рядов, восседали золотые филины, размером не превосходившие живых, ушастые, с теми же тускло глазами. Вот этих считая на вскидку, наберется несколько сотен. И, как следовало, из толковых, доступно высказанных объяснений золотого кота, одна такая птичка могла, пожалуй, провести успешный воздушный бой, если не с боевой Виманой или Дракаром, то уж, безусловно, с боевым Брагантом. И еще неизвестно, кто остался бы победителем. Пригасшее было удивление вспыхнуло вновь, когда он дошел до стеллажа, где аккуратнейшими рядочками помещались золотые воробьи, опять таки величиной с живых. Он хотел было задать вопрос спутнику, но по наитию догадался и сам, в чем тут хитрость — идеальное оружие для шпиона и диверсанта. Десяток другой тайных агентов, проникших в намеченный ко взятию город с карманами, набитыми такими вот воробушками, способны нанести противнику урона больше, чем парочка полков морской пехоты. Военно-воздушные силы закончились. Начались, так сказать, сухопутные войска. Тесными рядами бок к боку Стояли золотые псы, здоровенные, наподобие каталаунских пастушьих волкодавов, золотые кабаны, ростом чуть ли не по грудь, ворогу. У него осталось впечатление, что дырки в пятачках этих милых свинок выполнены отнюдь не для пущего сходства с живыми прототипами. Не зря же ноздри, отсюда видно, закрыты Изнутри серебристыми острыми конусами сложного плетения золотые нетопыри, выводившие из строя живую силу противника мощным ультразвуковым пучком, моментально ответил на вопрос золотой кот, золотые ящерицы, юркие, проворные, трудноуязвимые в силу малых размеров огнеметы, даже золотые ежи, Про этих сварок и не стал спрашивать, все равно ясно, что они для добрых дел предназначены. Потом кончилась и разнообразнейшая живность. Далее уже располагались не копировавшая всевозможную фауну устройства, а самая натуральная военная техника, пусть и насквозь незнакомая. Круглые, овальные и прямоугольные платформы на дюжине паучьих лап На них установлены разнообразные непонятности. Пакеты из полудюжины овальных труб, утыканные длинными иглами, шары, пирамиды из шариков без шипов, загадочные решетчатые конструкции, ряды блестящих конусов на высоких стержнях, нечто вроде огромных овальных тарелок и прочая загадочная машинерия. Судя по некоторым наблюдениям, часть этих устройств можно было поднимать под достаточно большим углом возвышения, наподобие зенитного орудия. В самом конце, на протяжении уардов полусотни, стояли вовсе уж химические устройства. Все до одного сразу видно, опять-таки способные передвигаться самостоятельно. Иные, казалось мог придумать исключительно параноик по недосмотру начальства, прижившийся в военном конструкторском бюро. Но вот уж кем не был покойничек Фалорен, так это параноиком. Чтобы не угодить в смешное положение, Сварог пока что не стал требовать пояснений, дабы не повторилась история с Рагнароком. Когда Глайн охотно отрапортовал ему что в носовой части лодки установлен гразард. Но что же такое гразард? Объяснить так и не смог. Он поднялся по дюжине ступенек, прикрыл за собой бесшумно захлопнувшуюся дверь, присел на скамейку у входа и с удовольствием вдохнул прохладный вечерний воздух. Уже привычно откинув полу алой королевской мантии, потянул из кармана сигареты. Золотой кот устроился рядом с ним, усевшись по-кошачьи. Вот такие дела. Догадывался, что Фалорен не был по натуре пацифистом, но чтобы до такой степени не нужно было подробно и обстоятельно расспрашивать золотого кота, о каждой разновидности боевых машин. И без того можно составить кое-какое впечатление. Дело даже не в Харуме. Харум эта армада могла захватить в считанные недели. Пожалуй, что и Ларам это воинство могло причинить нешуточное неудобство. Особенно если допустить, что естественную в боях убыль военной техники Фаларен мог восполнять по мере необходимости. Особенно если вспомнить, что его база, то есть Хельстад, неуязвима для любого воздействия ларов, как недавно обмолвился канцлер, даже пресловутый белый шквал тут бессилен. Он безмятежно пускал дым, разглядывая располагавшийся совсем недалеко виллер де -Ран, второй замок Фаларена, но не паривший над землей, подобно вентор рану а испокон веков стоявший на своем месте, как, собственно, замком и положено на Харуме. Красивое здание из желтого с темными прожилками камня, с башенками, шпилями, галереями и острыми крышами, крытыми светло-коричневой черепицей. Что-то около двух тысяч лет назад, как выяснилось, Скучающий Фаларен в поисках новой игрушки Возвел этот замок, набрал себе самый настоящий двор, За хорошие деньги подыскав по всему харуму Благородных дворян и дам, придворных поэтов и лакеев, Завел даже конюшни и зверинец, С полгода изображал обычного земного короля, Потом игрушка прискучила, Людей отправили во Свояси, щедро наградив, а четвероногих обитателей, конюшен и зверинца, попросту выставили за ворота. Добрая половина из них в Хельстаде уцелела и прижилась, плодя потомство. С тех пор Фаларен в замке не появлялся ни разу, но все сохранилось великолепнейшим образом. Дворец с его механическими обитателями, беседки и фонтаны, искусственные водопады и гроты. Вот только от его величества так и не поступило указаний ухаживать за парком, и парк разросся, превратившись в дикую чащобу, давно скрывшую мощные дорожки. Еще неделю назад Сварог и не подозревал, что обладает, оказывается, еще и такой недвижимостью. Он попросту все эти годы Бывал Хальста случайными наездами, постоянно откладывая на потом и изучение компьютера и полную инвентаризацию недвижимости, начиная от того загадочного постамента с каменной птицей и кончая военно-морскими домами отдыха. И, наконец, выбрал время, засел здесь на двое суток, настрого наказав беспокоить его разве что в случае какой-нибудь очередной глобальной жути, вроде багряной звезды, и сразу отыскалась масса интересного, в том числе Виллер Даран. В ответ на упрек мэтр Лагефель пожал плечами и сказал, что у него не было приказа рассказывать новому государю о каких бы то ни было строениях, ему лишь поручалось в свое время представить полный список всех обитателей Хельстеда с развернутой характеристикой таковых что он и исполнил в точности. Он был совершенно прав. Сварог смущенно фыркнул и взял попреки назад. Сейчас он думал, что Виллердерану, кажется, суждено простоять в том же положении неведомо сколько лет. Роскошный замок, конечно. Сварог его успел на скорую руку осмотреть. Но что с ним прикажете делать? Никакого двора из людей он здесь заводить не собирался. Всякий раз, прибыв в Хельстад, останавливался в Вентордоране. Там же принимал и редких, немногочисленных гостей. Библиотека, компьютер, все в Вентордоране. ране тоже есть парочка сильных компьютеров. Они лишь поддерживали защиту замка. Фаларен, надо полагать, постоянно ждал от Ларов какого-нибудь очередного нехорошего сюрприза. В чем был прав? Да, обеспечивали деятельность чего-то, вроде научной лаборатории, где Фаларен, пока жил здесь полгода, производил какие-то эксперименты, насколько удалось понять, дурацкие и бесполезные. В общем, Сварога замок не интересовал вовсе. Особенно после того, как оказалось, что там нет никакой аппаратуры, способной обнаружить вход в пещеру токеретов. Вот именно. Токереты. Золотой кот, как и подобает начальнику тайной полиции, о них прекрасно знал, но знания его оказались крайне куцами. Да, где-то под Хельстадом есть огромная пещера. Где обитают крохотные человечки, вроде бы лишенные души. Но у Фаларена никогда не было с ними никаких отношений ни дружеских, ни враждебных, и ни разу кот, практически ровесник Хельстада, созданный Фалареном в купе со всем прочим, не получал указаний то каретами заниматься. Вообще, золотой кот, за последние лет пятьсот. Королем не вызывался ни разу, никаких распоряжений касательно чего бы то ни было не получал, так и торчал здесь. Человек давно рехнулся бы после нескольких столетий одиночества, но роботу такое, разумеется, не грозило. Покосившись на застывшего статуи новоявленного сотрудничка, сворог подумал, хорошо все же, что это робот. Окажись на его месте, человек, еще неизвестно, как сложились бы отношения, мог сразу сбежать за пределы Хельстада, как тот Ронин, а мог, улучив момент, вогнать узурпатору что-нибудь острое в спину. Золотой кот же принял появление нового короля как нечто само собой разумеющееся и даже не задал ни единого вопроса. Сначала был один король, теперь появился другой, в той же мантии, той же митре. Вот и все. Сварог догадывался, в чем тут дело. Должно быть, вложенные в кота программы попросту не предусматривали такого события, как смена короля. Соответственно, не было ни планов на сей счет, ни собственного отношения к происшедшему. Молчаливо подразумевалось, видимо, что Фалорен будет занимать свой трон вечно. — Это единственный арсенал? — спросил сворок. Кот моментально оживился, поднял голову, потускневшие было глаза налились желтым. — На берегу Итала есть еще один, Ваше Величество, триста золотых косаток и 50 золотых гривастых крокодилов, для действий против кораблей и портов, и сотня золотых щук, если потребовались бы какие-то мелкие акции на Итале. Крея все было продумано, не без уважения подумал Сварог. Отчего же, старательно создав всю эту армаду, Фалерен так никогда и не пустил ее в ход? Опасался, что, начав завоевывать Харум, переступит некую черту, за которой Лары вовсе уж остервенеют. Сварог никогда никого здесь об этом не спрашивал прямо, но у него имелось серьезное подозрение. В случае какой-то по-настоящему глобальной угрозы, исходящей из земли, и канцлер, и военный министр без особых угрызений совести оставят от Талара лишь исполинское облако пыли и камней». А уж Фалорен со своим механическим воинством как раз и был бы угрозой глобальной. Или все было иначе. И это золотое воинство оказалось очередной наскучившей игрушкой. Создавать ее, продумывать было без сомнения чертовски интересно. Но вот потом. Потом Фалорен... Нельзя исключать, мог попросту и подумать. А, собственно, на кой мне черт что-то завоевывать? И забросить арсеналы, как забросил Вильердеран, как забросил когда-то Орлиное гнездо, совсем небольшой красивый замок, возведенный на вершине скалы у подножия Гундами-Тенгри, откуда открывался великолепнейший вид на Хельстад, на многие сотни лик. Или здесь крылось что-то еще, о чем уже никогда не догадаться, кто ж знает. имеются какие-то мастерские, на которых можно производить новые партии. он показал большим пальцем за плечо на дверь арсенала. кот прекрасно понял его жест. да, государь, подземные заводы в десятки лиг отсюда. «Прикажете показать на карте?» «Как-нибудь потом», — небрежно отмахнулся Сварок. А вот теперь следовало подумать о главном. Пригодится ли ему для каких-то практических целей вся эта армада, мощь, по сравнению с которой Рагнарок выглядит детской игрушкой? После долгих и серьезных размышлений он пришел к выводу. Пусть уж все так и остается на прежнем месте. Для войн на Харуме ему достаточно и того, что уже имеется в распоряжении. Воевать с Небесной Империей он, разумеется, не собирается. Конечно, оставался Город вот именно Город. Против города вся эта Золотая Арава. Оказалось бы, как нельзя более кстати. Никакое оружие ларов на его территории, как достовернейше установлено, не действует. Оно просто-напросто перестает работать. И все приборы наблюдения отказывают от орбитальных до портативных, которые брали с собой агенты. Но кто сказал, что это распространяется на оружие, произведенное в Хельстаде? Проверить, в конце концов, несложно поручить коту послать по Италу в городские пределы одну единственную золотую щуку, чтобы она где-нибудь глуши попробовала, ну, скажем, спалить паршивую рубачью лодку. И если удастся, и если даже удастся, все равно нельзя пускать на город это золотое воинство. Город, он, предположим, разобьет без труда и тем самым покажет канцлеру, чем располагает, как король Хельстеда. Ход мысли канцлера и его решение в этом случае предугадать невозможно. Он еще терпит сворога в качестве короля нестрашного курьеза Хельстеда, совершенно безобидного для окружающего мира диковинного реликта Шторма, населенного экзотическими тварями А вот как он отнесется к сворогу, располагающему силой, способной на равных потягаться со всей мощью ларов? Чертовски интересный вопрос. Сердце вещует, что отношение может перемениться самым решительным образом. Тут, если что, и Яна не спасет, и даже не узнает, что стало причиной его безвременной кончины, Не надо строить иллюзий по поводу собственной неуязвимости. Таковой попросту не существует. Будем реалистами. Если канцлер усмотрит в Свароге нешуточную угрозу для империи, в конце концов найдет способ отравить и отправить его к праотцам. Так что и Яна не догадается. Он не добрый и не злой. Он канцлер империи, и все тут». Должность такая. Единственное, что пригодится, причем не за пределами Хельстеда, а именно, что в пределах, та сотня золотых шмелей, что сидит аккуратными рядочками на соответствующем стеллаже в подземелье, миниатюрные воздушные разведчики, гораздо совершеннее двух дюжин золотых пчел метра Лагефеля, которые вот уже почти год неустанно рыская над Хельстадом, не могут обнаружить не то, что вход в пещеру токаретов, но даже ее точное расположение. Сварог давно уже предполагал, что вход следует искать именно там, где они столкнулись с крохотными вертолетами, где растут карликовые дубы, и пчелы проутюжили там все вдоль и поперек, но ничего ничегошеньки не нашли. Быть может, шмелям... «Повезет больше». Он решительно встал, затоптал окурок. Кот оживился, присел на задние лапы. «Будут какие-то приказания, Ваше Величество?» «Конечно», — сказал Сварог привычным движением, извлекая из воздуха карту Хельстада. «Поднимите всех до единого золотых шмелей. Пустите в круглосуточный поиск. Они способны отыскать?» «Подземные пустоты». «Да, ваше величество, ведь это на войне порой необходимо». «Прекрасно», — сказал Сварог. «Пусть ищут пещеру Токаретов, а если удастся, пусть ищут и вход. Особенное внимание уделить вот этому району». Он показал пальцем на карте. «Далее пошлите по Италу, золотую щуку в пределы города». «Насколько далеко?» «Не особенно далеко», — сказал Сварог. «Лига другая в пределах города. Этого будет достаточно. Ее задача — попытаться нанести, пусть минимальнейший, но ущерб. Спалить привязанный на берегу рыбачий челнок, сжечь какую-нибудь хибарку на берегу и тому подобное». «Понимаете?» «Да, ваше величество. Вы хотите проверить, будет ли наше оружие действовать в Горроте?» «Вот именно», — сказал Сварог. Спохватился. откуда вы, собственно, знаете, любезный, что чье-то оружие в Горроте не действует?» «С некоторых пор в Горроте не действует оружие ларов», — бесстрастно, как всегда, ответил Золотой Кот. «Наш Центр...» он показал в сторону виллер до сих пор подключается к некоторым компьютерным сетям ларов и получает обширную информацию. Так постановил его величество, когда одновременно с постройкой дворца создавался центр. Король около 500 лет не запрашивал информации, но не было приказа прекратить ее сбор. «Почему вы...» «Ничего не сказали о центре», — рявкнул Сварог. «Потому что вы не спрашивали, Ваше Величество». Сварог моментально остыл. Вспомнил, что имеет дело не с человеком. У роботов своя логика. Сварог не требовал от него рассказать обо всех технических хитростях дворца. Он просто-напросто ходил по залам и изредка задавал вопросы, насчет каких-то конкретных штук, главным образом тех, что выглядели особенно экзотично. И допустил, как оказалось, крупную промашку. Правда, его извиняло то, что прежде он не имел дела с интеллектуальными роботами и не знал их привычек. «Вот именно», — повторил он, — «нужно проверить, будет ли наше оружие действовать в городе. Оглянулся на Вентор Доран метрах в трехстах от подземелья, повисшей над самой землей с опущенной лестницей. Ладно, в глан он успеет. Эта сволочь Одо никуда не денется, пара часов роли не играет. Он небрежным движением пальца заставил карту раствориться в воздухе и распорядился. Выпускайте шмелей и щуку. Потом покажете мне центр. Центр производил впечатление. Вдоль доброй половины чердака протянулась анфилада из четырех комнат вместо дверей, снабженных высокими арками. В каждой торчали из стены полдюжины огромных стеклянных полусфер. В одних... Размеренно и неторопливо кружили, переплетаясь и меняя цвет, неяркие полосы света, в других столь же неторопливо перекатывались мириады разноцветных шариков. Между ними и арками стояли по три компьютерных стола. За ними восседали золотые обезьяны, чуть ли не в человеческий рост, все поголовно украшенные черными беретами. Вполне возможно, Фаллорен со своим замысловатым чувством юмора не зря сделал компьютерщиков именно обезьянами и нацепил береты, пародирующие головные уборы сословия совы, разве что без эмблем. Обезьяны сидели, как отлично вымуштрованные, вот только особой работы что-то не замечалось. Так, кое-где вспыхивали цветные огоньки, изменились. Радужные полосы. Все они синхронно встали, поклонились сворогу и вновь на вытяжку устроились перед пультами. Судя по всему, руководствуясь той же логикой, был один король, а теперь пришел другой. Золотой кот проворно показал лапой. Зал защитных устройств. Мало ли, что может произойти, Зал наблюдения за системами ларов, компьютерными, наблюдательными, защитными. Зал манипулирования нужными районами во время прихода незваных гостей. Зал наблюдения за Таларом. Сварог, в который раз подумал о покойнике не без уважения, спесив, был и капризен, но отнюдь не глуп. Не просто кочевал по своему королевству в летающем чуме под названием вентордеран. Он обратил внимание. Справа у каждого стола располагался особый стул, пустой, гораздо роскошнее тех простых, на которых сидели обезьяны, напоминавший формой и цветом Вентордеранский королевский трон. Место короля кивнул золотой кот с проворством истого министра полиции, перехватив его взгляд. Вот только государь очень давно перестал здесь бывать, сказав, что ему стало неинтересно. Вся самая важная информация, конечно, моментально передавалась в компьютер Вентор -Рана, но гораздо менее важная просто копится. Центр работает на одну десятую мощности, не более того. Идет... Рутинное дежурство. Искушение оказалось слишком сильным. Сварог, не колеблясь, уселся на королевское место в зале наблюдений за системами ларов. Положив руки на пульт, через миг, как и следовало ожидать, знал, как со всем этим управляться, и хладнокровнейшим образом вошел в сеть кабинета канцлера Согласно той же хитрющей юридической казуистике, он не нарушал законов. Сюда запрещалось входить с небесных компьютерных сетей. А касаемо земных, никакого запрета не было. Исключительно от того, что на земле таковых не существовало. Но это уж юридические казусы. Сначала ничего интересного он не обнаружил, Огромные папки, касаемо каких-то чисто хозяйственных дел, большей частью совершенно непонятных. Потом попались вещи поинтереснее. Отчет отдела занятого исключительно наблюдением за Хельстадом, впрочем, состоящий из грустных констатаций того факта, что очередное хитрое наблюдательное устройство оказалось бесполезным. Вот так-то, судари мои, злорадно проворчал он, «здесь вам не там». Он не особенно удивился, более того, ничуть не удивился, наткнувшись на отдел, занятый исключительным наблюдением за его персоной, перемещениями и, по возможности, кругом общения. Обижаться и сердиться не следовало. На то и канцлер. Должность такая. «Ага!» Вот и полный список работавших на канцлера земных придворных. Ну, никого, о ком стоило бы сожалеть и злиться за стукачество. Люди канцлера выбирали самых незаметных, но способных пролезть в любую щель. Надо отдать канцлеру должное. Донесения о встречах сварога с Яной составлялись в самых сухих и обтекаемых выражениях. о, -о, -о он и возле... Элвара парочку людей держит, и возле Диамерсона Рила, и возле кучи сановников, способных на что-то серьезно влиять. Впрочем, сворок на земле устроил примерно то же самое. Должность такая. Он поневоле зачитался отчетом об акции, лирически именуемой «Луговая ромашка». С давних пор, выдумав какое-то новое оружие, Его украдкой пытались применить против Хельстада, где-нибудь на окраине. А вот что интересное да получится. Речь, правда, не шла об очень уж убойных вещах. Так, мелочи. Имелось донесение военного министра. Как бы ни пылали любопытством эти господа из магистериума, применение черной молнии, огненного колеса и уж тем более белого шквала способно вызвать непредсказуемые, но, безусловно, тяжкие последствия для примыкающих к Хельстаду районов Талара. Так, так, так. Оказывается, некоторые вроде бы мирные с виду торговые, а то и пиратские корабли, заходившие в Итал на территории Хельстада, были на деле замаскированными лабораториями с той самой новейшей аппаратурой? И, как со злорадством отметил сворок, от этой аппаратуры... Ни разу не случилось никакого толку. Просто-напросто отказывалась работать. А посему в отчете имелось написано еще полтора года назад каким-то советником Кулганом крайне пессимистичная докладная, призывавшая не тратить время, технику и силы на это безнадежное предприятие, за столько тысяч лет ни разу не приведшая к успеху. Ничьей резолюции на ней не имелось, Но судя по тому, что на последующие полтора года все работы прекратились, канцлер к ней прислушался. Вообще, много чего интересного обнаружилось в архиве канцлера, но сварог понимал, что придется тут просидеть несколько дней. А такой роскоши он себе не мог позволить. Главное, ниоткуда не яствовало, что канцлер замышляет против него что-то недоброе. Наоборот, накладывал на кое-какие сообщения агентуры весьма одобрительные для сварога резолюции. Он уже хотел было выйти, но наткнулся на папку нешуточных размеров, а заглавленную с тем самым дурным канцеляризмом, с каким безуспешно и вяло боролся у себя на земле, подробный и обстоятельный отчет о жизни и поведении ее императорского величества, высокой госпожи четырех миров, с момента восшествия на престол империи и до настоящего времени. «Ах ты ж, сукин кот!» — подумал сворок не без профессионального восхищения. «Ты ее под колпаком держишь, разумеется, из самых, что ни на есть, высших государственных соображений!» И вот тут вот искушение выхлестнуло за все пределы. Оказалось слишком велико. Возможно, он поступал и чуточку непорядочно, Как знать? Хотя, как частенько случается, тут же подвернулось вполне убедительное оправдание. Зная все, что знает о Яне канцлер, быть может, удастся это использовать именно что в ее пользу? Почему бы и нет? Он повернулся к ближайшему обезьяну. Сколько времени потребуется, чтобы скопировать этот отчет? Не более двух минут, государь если для компьютера Вентор ордерана получится еще быстрее. «Займитесь», — сказал Сварог, опять-таки не испытывая никакого раскаяния. «В конце концов, если наткнется на что-то по-настоящему, личное, слово себе дает, сотрет моментально, ни одним глазком не заглянет. Стыдно чуточку, но никак не удается себя пересилить» как никак это его девушка и между прочим достоверно известно что ей- то случалось читать отчеты о его поведении очень уж надежные косвенные данные имелись профессия такая что поделаешь никогда бы не полез свой личный дневник или письма но тут совсем другое официальный документ судя по шифру доступный примерно десяти высокопоставленным сановникам. — И там, наверху, ни разу не обнаружили, что вы подключаетесь к их сетям? — с любопытством спросил он. — Ни разу, государь. Наша система работает на других принципах. На каких? — машинально спросил сворок И выслушал пространную лекцию о каком-то пробое Вапейрон поле, позволяющим создать точечный канал Дослушать пришлось до конца Он понимал одно слово из десяти Но прерывать обезьяна было как-то неловко Пусть даже роботы не способны испытывать эмоции и Мысленно комментировать поступки хозяина Вот заключительную часть он понял прекрасно Для этого не нужно было иметь семи пядей во лбу В свое время физика Ларов почему-то прошла мимо этого явления. Никто его не изучал, а, следовательно, не было и соответствующей аппаратуры. Вполне возможно, точно так же обстоит и с Бетой. Пронеслось у него в голове. Нечто такое, мимо чего высокомудрый магистериум чего то прошел. Он положил в карман небольшой черный кругляшок со сложным золотистым узором И поднялся, чтобы уйти. Мысленно хлопнул себя по лбу. Почему не подумал об том раньше, балбес? Наблюдательная система Ларов. От чего-то бессильно разглядеть что-либо в городе. А как обстоит со здешними? Уж если здешние умельцы сумели подключиться к компьютерной сети Ларов? Он прошел в четвертый последний зал, опустился в кресло и приказал очередному безучастному, как древняя каменная баба, обезьяну «Покажите мне Акобар с высоты у ардов 100». Обезьян обычным, их лишенным эмоций голосом, отчеканил. «Простите, государь, сначала придется сделать проход». «Как это?» — не понял Ворок. Обезьян объяснил, причем так, что сейчас Ворок понимал все прекрасно, кроме пары-тройки каких-то специфических терминов. Наблюдательные системы ларов располагаются высоко в воздухе, и потому всегда получается, что называется вид сверху. Ну а чтобы рассмотреть что-то подробнее, нужно, так сказать, снижаться. Здешние системы устроены как-то иначе. Взгляд наблюдателя перемещается над землей подобно птице, При нужде приходится подниматься вверх, поворачиваться вправо-влево. Иная методика, только и всего. Здешнее устройство даже совершеннее. Глаз уха можно завести внутрь дома, осмотреть любую комнату, на что техника не способна. — Ну тогда подойдите к Акобару, — сказал Сварог и уточнил, предчувствуя от педантичного робота именно такой вопрос, — со стороны заката. Экран вспыхнул, но вместо города на нем появился лишь странный черно-белый узор, неподвижный, красивый, напоминающий исполинскую снежинку. «Это еще что такое?» — сердито спросил сворок. «Не знаю», — бесстрастно ответил обезьян. «Такого никогда не наблюдалось, государь. Неизвестный эффект». А когда последний раз наблюдали за городом, обезьян ответил мгновенно. «Восемнадцать лет назад, три месяца, семь часов сорок семь минут назад, государь!» «Так», — проворчал сворок. «Интересно». Он не собирался сдаваться так быстро, и по его командам обезьян добрый квадранс манипулировал аппаратурой, пытался подойти к разным городам на разных высотах, пытался зайти в город по Италу, и всякий раз возникал тот же красивый, непонятный, начинавший уже бесить узор. Тогда сварогу пришло в голову, что приборы, несмотря на их здешнюю фантастическую долговечность, могли и забарахлить. Однако от этой мысли пришлось отказаться, когда экран исправно показал дикое, какие-то неизвестные заросшие густым лесом крутые берега, Сварог до сих пор успел обозреть лишь малую частичку острова, главным образом порт с крепостью, и потому не мог определить место, да и не стоило уточнять, главное, система работает. Ну что же, и для систем ларов дико был полностью доступен, а вот сам город закрыт начисто. Чисто для проверки он назвал обезьяну еще несколько мест Снольдере в Насегуре. на Сегуре и всякий раз система работала исправнейшим образом. Вот так значит. Единственное отличие в том, что здесь появляется та чертова снежинка, а на экранах ларов словно бы кружит снежный буран, метели белых хлопьев, за которыми не удается ничего рассмотреть. Суть одна и та же. Полная блокировка. — Ваше мнение? — спросил Сварог. — Представления не имею, государь, что это... Ничего подобного прежде никогда не случалось. А если предположить, что перед нами искусственно созданные помехи, без всякого раздумья обезьян ответил, теоретически можно допустить и такое объяснение. Можете выяснить точно? Конечно, государь, но времени потребуется много. Подобная задача никогда раньше не ставилась. Не могу сказать заранее, сколько времени это отнимет, но определенно много часов. Нужно составить новые программы, произвести действия, какие никогда раньше не производились. Займитесь немедленно, — сказал Сварог и встал. У него не было времени торчать здесь много часов. Если это искусственный барьер, сделайте все возможное, чтобы его преодолеть. Добавил он и направился к выходу, сопровождаемый золотым котом. Выбравшись из чащобы, Он задержался. Золотой кот, выжидательно замерший у ноги, спросил, — Будут ли еще какие-то приказания, Ваше Величество? — Золотые шмели пусть работают днем и ночью, — сказал Сварог. — Если будут хоть какие-то результаты, немедленно о них сообщать метру Анраху. — Вот, кстати, запомните накрепко, метр Лагафель был и остается лишь передатчиком моих распоряжений. А вот что касается мэтра Анраха, во всех делах, что связаны с исследованием Хельстеда, он может самостоятельно что-то предпринимать, как если бы я сам приказывал. Подтверждения у меня требовать не следует. Только в этих делах, уточнил он вящий предусмотрительности ради, абсолютно ни в чем он Анраха не подозревал, и доверял ему все цело, но было бы неосмотрительно передавать кому бы то ни было полную власть над Хальстедом. «Далее», — продолжал он раздумчиво, — «центр, те задания, что я им дал, они наверняка будут выполнять скрупулезно, и ваше вмешательство тут не требуется. Но поручите им еще одно. Пусть остаются постоянно подключенными к системам верхних, Он ткнул пальцем в усыпанное звездами ночное небо. «Любое упоминание обо мне должно фиксироваться, составлять регулярные сводки». «Нет нужды отдавать такое приказание, государь», — сказал кот. «Точно такое же указание действовало при вашем предшественнике, разве что он давно, очень давно не интересовался сводками». Так что придется всего лишь заменить в программах его имя на ваше. Это минутное дело». «Тем лучше. Меньше работы», — сказал Сворок. «Сводки мне нужны еженедельные, разумеется, если все будет обстоять спокойно. В случае, если окажется, что против меня что-то замышляется, извещать меня немедленно». Он оглянулся на темные башни, возвышавшиеся над Дикой Чащобой. Кот успел рассказать практически обо всем, что касалось виллер В его обширных подземельях, кроме огромного винного погреба, способного привести в несказанное умиление принца Элвара, смирехонько торчали сотни-две болванов, золотых лакеев, обладавших именно тем минимумом интеллекта, что необходим дворцовому слуге, и примерно такое же количество уже не человекообразных роботов, как раз и предназначенных для обустройства окрестностей и, при необходимости, любых переделок. «Выведите из подвала всех рабочих», — распорядился сворог. «Пусть трудятся круглосуточно. Убрать эти дикие дебри, восстановить парк, фонтаны и все прочее. Одним словом, Виллардеран должен вернуться в то состояние, в каком он пребывал, когда здесь обитал мой предшественник. Все понятно. Разумеется, государь. Самому сварогу, восстановленный в прежнем блеске замок, был необходим не более чем Ронарскому драгуну учебник математики. Его здесь интересовал исключительно центр. Однако представилась возможность самому палец о палец не ударив, разделаться с одним из бюрократических требований Диамер Сонирила, Рила. Согласно каким-то там очередным параграфам, любой земной король обязан был обладать замком или хотя бы резиденцией, Вентор ни под одну из этих категорий, как оказалось, не подходил, потому что летал, то есть перемещался а замок или резиденция обязаны были прочно и постоянно стоять на определенном месте, как и полагается всем земным зданиям. Смешно, но та знаменитая мельница, где самодур Гитра когда-то устроил резиденцию, ни одному параграфу не противоречила, поскольку пребывала на одном месте и перемещаться была не способна. Откуда росли уши, Сварогу уже давненько рассказал один из секретарей Диамера Сонирила. Лет двести назад Варде Ронерский, не просто самодур, а окончательно тронувшийся умом субъект, устроил свою резиденцию в обозе из десятка повозок и принялся этим цыганским табором кочевать по стране, останавливаясь разве что на ночлег, да и то не всегда. Эта затея принесла очень многим, и за облаками, и на земле, сто раз больше неудобств, нежели мельница Гитра. Именно тогда и появился параграф касаемо постоянства. Ну а примерно через месяц, когда сановники и министры осатанели от такой жизни короля-странника со всем возможным в такой ситуации почтением, сгребли гвардейцы и поместили под присмотр лейпмедиков в уединенный замок, регентом стал старший сын, и все наладилось». А параграф, разумеется, остался одной заботой меньше, пусть и мелкой. Подумал сворок, шагая к лестнице вентор Дорана, будет его высочеству великолепный замок, полностью отвечающий параграфам, а там как-нибудь можно и Элвара в гости пригласить на экскурсию по винным погребам. Он неспешно поднялся по лестнице мысленно отдав соответствующий приказ. Вентор Доран двинулся на закат. Там, с той стороны границы, лигах в трехстах отсюда, Сварог оставил свою Виману самолет. Вот с этим серьезным неудобством ничего нельзя было поделать. Абсолютно все сделанное наверху, здесь работать отказывалось. Оружие не действовало. Любой летательный аппарат, едва пересекший хельстадскую границу, плюхался на земь, и вся его аппаратура моментально вырубалась. Фалорен в свое время позаботился, конечно, вот только сварогу приходилось, прибывая в Хельстад, оставлять Виману на границе, у которой нужно было постоянно держать Вентордеран. То же касалось и всех сподвижников, соратников и сотрудников, прибывавших по делу. Меж тем, что любопытно, Рагнарока это совершенно не касалось, субмарина преспокойно плавала по Италу в пределах Хальстада, приставала к берегу, и ее оружие, Сварог специально проверил, действовало безотказно. Почему обстояло именно так, он еще не доискался. Была лишь версия, что фаларенова придумка не действует на предметы, созданные до шторма. Но вот научного обоснования у версии не имелось, а оно, Сварог считал, не помешало бы. Пройдя в свой малый кабинет, давным-давно переделанный под его собственные нужды, повесив мантию на золотой крючок и сняв митру, Сварог какое-то время задумчиво рассматривал тот самый черный диск со сложным золотистым узором, содержавший массу интересных подробностей о жизни Яны. Увы, знакомство с ним следовало отложить на потом. Такой массив информации отнял бы часа четыре, а времени не было. Следовало поспешить в глан, не отвлекаясь ни на что постороннее. Он брезгливо поморщился, представив, чем вскоре придется заниматься. Но ничего тут не поделаешь. Просто необходимо.